Глава одиннадцатая. Уникальный пастырь. С парковки Гурний прошел по мощеной булыжником дорожке вокруг георгианского особняка, в котором, как он предполагал, находились основной офис института. И она привела его к особняку поменьше, стоявшему в полуторастах метрах. Небольшая табличка с золочеными буквами у дороги гласила «частное владение». Марк Меллори открыл дверь раньше, чем Гурни успел постучать. Он был одет в такую же дорогую, но неброскую одежду, что и во время своего визита у Уолнет-Кроссинг. На фоне архитектуры и ландшафта это делало его похожим на Сквайра. Дэйв, как я рад тебя видеть!» Гурни вошел в просторный холл с полом из благородного каштана и антикварной мебелью. Меллори провел его в удобный кабинет в глубине дома. Из камина, в котором негромко потрескивал огонь, сочился легкий вишневый запах. Два глубоких кресла стояли справа и слева от камина, и вместе с диваном, повернутым лицом к очагу, образовывали полукруг. Гости хозяину уселись в кресло, и Мэлори спросил, легко ли Гурни сориентировался на территории. Гурни рассказал о трех странных встречах, которые с ним приключились, и Мэлори объяснил, что эти трое гости института, а их поведение... Часть терапии по самопознанию. «Во время своего пребывания у нас, — пояснил Мелори, — каждый гость играет десять разных ролей. В один день он может быть человеком, ошибающимся. Видимо, англичанин Уорд Партридж выбрал именно эту роль. В другой день он может быть помощником. Сегодня это Сара, которая предлагала припарковать за тебя твою машину. Есть еще роль Грубияна. «Похоже, третья дама, которую ты встретил, не без удовольствия ее исполняет». «Ах, какой в этом смысл?» Мелори улыбнулся. «Люди всю жизнь играют какие-то роли. Содержание этих ролей, сценарий, если угодно, совершенно предсказуемо, хотя нам кажется, что мы импровизируем», — терпеливо объяснял он, хотя было очевидно, что он произносит ровно эти фразы в тысячный раз. То, чем мы тут занимаемся, в сущности очень просто. Хотя многие гости наделяют это глубоким смыслом. Мы обращаем их внимание на то, какие роли мы подсознательно играем, в чем выгоды и недостатки этих ролей и как это влияет на окружающих. Как только человек понимает, что действует по определенному сценарию, мы помогаем ему осознать, что сценарий – это его собственный выбор. Можно ему следовать, а можно от него отказаться. И тогда. Это самая важная часть нашей работы. Мы предлагаем программу действий по замещению деструктивного сценария более здоровым. По мере того, как он повествовал, его беспокойство таяло. Гур не заметил, что глаза его светятся восторгом проповедника. «Наверняка все это покажется тебе знакомым. Сценарий, выбор, перемены». Эти понятия уже набили оскомину в убогом мире, живущем под девизом «помоги себе сам». Но наши гости утверждают, что наш метод действует принципиально иначе. Буквально вчера один человек мне сказал, будто сам Господь держит это место в своих ладонях. «Видимо, вы достигаете мощного терапевтического эффекта», предположил Горний, стараясь не выдать скептицизма. «Многие так считают». Я слышал, что некоторые такого рода терапевтические методы довольно жесткие. Не в нашем случае, — ответил Мелори. Наш метод очень щадящий. Наше любимое местоимение — мы. Мы говорим про наши неудачи, страхи и ограничения. Мы ни на кого не показываем пальцем и никого не критикуем. Мы считаем, что критика лишь укрепляет сопротивление переменам. Если ты почитаешь какую-нибудь из моих книг, наша философия станет тебе понятнее. «Я просто подумал, что наверняка порой у вас случается что-то, не предусмотрено этой философией. У нас слово не расходится с делом. То есть вообще никаких конфликтов? А почему тебя это так волнует? Я задался вопросом, не мог ли ты ненароком устроить кому-нибудь такое потрясение основ, что человек захотел дать тебе сдачи. Наш подход редко вызывает агрессию». Кроме того, кем бы ни был мой загадочный корреспондент, он явно относится к жизни, которую я вел задолго до основания института». «Может, да, а может и нет». Мелори неуверенно нахмурился. «Он упоминает времена, когда я пил, и ссылается на что-то, что я делал с пьяну. Следовательно, к институту это отношение не имеет». «С другой стороны...» «Это мог быть человек, который знает тебя нынешнего и прочел про пьянки в твоих книжках, а теперь использует эту информацию, чтобы тебя запугать». Мелори задумался. В комнату вошла девушка с умными зелеными глазами и рыжими волосами, забранными в хвост. «Простите за беспокойство, но вам тут звонили». Она протянула Мелори несколько розовых листов с записками. По его удивленному лицу Гурни понял, что его нечасто отвлекают таким образом. Я подумал, сказала девушка многозначительно, подняв бровь, что вам может быть интересна верхняя записка. Меллори прочел ее дважды, затем наклонился и через стол протянул записку Гурни, который также прочел ее дважды. В поле кому значилась мистеру Мэлори», в поле от кого значилась. Ха-Арибда. В поле сообщения были следующие строчки. «Не ходит истина одна, другую в путь возьмет она. Забыл? Так вот тебе урок. Любому делу есть цена, любой цене приходит срок. Сегодня к ночи жди звонок. Будет встреча в декабре или даже в ноябре». Гурни спросил у девушки, она ли приняла сообщение. Она вопросительно посмотрела на Мелори. Он сказал, э, «Простите, я должен был вас друг другу представить. Сью, это мой старый добрый друг Дэйв Гурни. Дэйв, это Сьюзен Макнил, моя замечательная помощница». «Приятно познакомиться, Сьюзен. Она вежливо улыбнулась и сказала, «Да, сообщение приняла я». Звонил мужчина или женщина? Она задумалась. «Странно, что вы спросили. Я сперва подумала, что это мужчина с высоким голосом, а потом уже была не так уверена. Голос все время менялся». «Каким образом?» «Сначала казалось, что это мужчина, который пытается говорить женским голосом, а потом я подумала, что может быть наоборот, женщина пытается выдать себя за мужчину. Что-то в нем было неестественное, что-то не то». «Любопытно», — сказал Гурни. «Еще один вопрос. Вы записали все, что этот человек сказал?» Она снова задумалась. «Не совсем понимаю вас». «Мне показалось», — сказал он, указывая на записку, «что это сообщение вам тщательно продиктовали, вплоть до переноса в строк». «Так и было». «Значит, он должен был сказать, что расстановка строк важна и что записывать надо ровно так, как он диктует». «А, теперь поняла. Да, он говорил мне, когда писать с новой строки». «Он говорил еще что-нибудь, что здесь не записано?» «Да, вообще-то говорил. Перед тем, как повесить трубку, он уточнил, работаю ли я в институте на мистера Меллери. И я сказала, что да. Тогда он сказал, возможно, вам следует поискать новую работу. Я слышал, что духовное обновление нынче бизнес убыточный». И засмеялся, как будто удачно пошутил. Потом он попросил немедленно доставить сообщение мистеру Меллори, так что я сразу принесла его сюда. Она с беспокойством взглянула на Мелори. «Надеюсь, я правильно сделала?» «Вы все сделали правильно», — сказал Меллори, тоном человека, который держит ситуацию под контролем. Сьюзен, я обратил внимание, что прозвонившего вы все-таки говорите он», — заметил Горни. «Следовательно, вы все же считаете, что это был мужчина». «Мне так кажется». «Он не говорил, во сколько он собирается перезванивать сегодня?» «Нет». «Может быть, вы помните еще что-нибудь? Какую-нибудь мелочь, что-то, что могло даже показаться незначительным?» Она повела бровью. «Мне от его голоса сделалось как-то не по себе, как будто, знаете, меня нагрубили». «Он был рассержен, угрожал». «Нет, не в этом дело. Он был вполне вежлив, но...» Гур нетерпеливо ждал, пока она подберет слова. «Может быть, он был слишком вежлив. Может быть, дело в странном голосе. Не знаю, в чем было дело, но он меня напугал». Когда она ушла в свой кабинет в основном здании, Мэлори задумчиво уставился в пол. «Пора обратиться в полицию», — сказал Горни, решив, что это подходящий момент. «В полицию пиона? Да ты только вслушайся! Полиция пиона! Это даже звучит, как название гей-кабаре!» Горни проигнорировал натужную шутку. «Мы имеем дело с кем-то, кто тебя ненавидит и хочет тебя отомстить. Он знает, где ты и, возможно, готовится спустить курок». «Этот Харибда? «Скорее, тот, кто придумал этот псевдоним». Гурни рассказал Мелори, что они с Мадлен вспомнили про Харибду из греческой мифологии, а также, что в справочниках по Коннектикуту и соседним штатам нет ни одного человека с такой фамилией. «Водоворот, значит», — мрачно произнес Мелори. Гурни кивнул. «Господи!» — выдохнул Мелори. «В чем дело? Больше всего на свете я боюсь утонуть».